Однажды он таки не выдержал, будто полыхнула в нем белая молния. Сам не понял, как схватился с надзирателем, пинавшим его, и они покатились по полу в яростной драке. «Я бы тебя на фронте давно пристрелил, как бешеную собаку!» — хрипел Абуталип, раздирая с треском ворот гимнастерки надзирателя, встискивая его горло цепенеющими пальцами. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не подоспели из коридора еще двое стражей. Пришел в себя Буталип лишь на следующий день. Первое, что он увидел сквозь мути боль, ту же негаснующую лампу на потолке, потом хлопотавшего над ним фельдшера. «Лежи. Теперь ты уже не отправишься на тот свет», негромко сказал ему фельдшер, прикладывая примочки к пораненному лбу. «И не будь больше последним дураком. Тебя и сейчас могли бы прикончить за нападение на охрану. Прибили бы, как собаку, и никакого за тебя ответа. Благодари Тансыгбаева». «Ему нужен не твой труп, а ты сам, живьем, понял?» Абуталип тупо молчал. Ему было все равно, что с ним случится, как обернется его судьба. Способность души к страданию вернулась не сразу. В те дни у него случались моменты затмения разума, утраты реальности, полуявь становилась спасительной защитой. В такие мгновения Абуталип желал не прятаться, не избегать направленного света, а наоборот — Он стремился навстречу тому неумолимому мучительному излучению, которое сводило его с ума, и ему казалось, что он витает в воздухе, приближаясь к источнику боли и раздражения, превозмогая себя, чтобы одолеть силу непрерывно ослепляющего света, чтобы раствориться и исчезнуть в небытии. Но и тогда в истерзанном сознании сохранялась связующая нить с тем, что осталось в былом, то была гнетущая, неотступная тоска, Неотступный страх за семью, за детей, страдая невыносимо за них, оставшихся в сорозеках, пытался Абуталип вершить суд над собой, разобраться в своей вине, пытался ответить себе, за что действительно следовало бы его наказать, и не находил ответа, разве что за плен. За то, что оказался в немецком плену, как и тысячи других обреченных окруженцев. Но сколько можно за это карать? Война далеко позади, давно все оплачено сполна и кровью, и лагерями. Уже не за горами время расходиться по могилам всем тем, кто был на войне, а обладающий безграничной властью все мстит, все не унимается. А иначе как понять происходящее? Не находя ответа, Лилей лабуталип мечту, что со дня на день станет ясно, что с ним произошло досадное недоразумение. И тогда он, обуталип Куттыбаев, будет готов забыть все обиды. Пусть только побыстрее освободят и отправят побыстрее домой, и помчится он. Нет, полетит, как на крыльях, туда, к детям, к семье, в Саразеке, на разъезд буранлы Бураны, где его ждут не дождутся детишки Эрмек и Даул, жена Зарипа, что в той снежной степи сберегает детишек, как птица под крылом, уколотящегося сердца и слезами» нескончаемыми мольбами пытается пронять, убедить, смягчить судьбу, вымолить милосердие, чтобы мужу вышло спасение. Чтобы не заорать на взрыв с горя, чтобы не впасть в безумие, начинал Абуталип грезить, ища в том обманчивое успокоение. Зримо представлял себе, как он, оправданный за отсутствием вины, явится вдруг домой. Представлял себе, как соскочит с подножки попутного товарника, на котором доберется домой, и как побежит к дому, а они, жена и дети, навстречу, но проходили минуты иллюзий, и как с похмелья возвращался он в реальность, впадал в уныние, и думалось ему подчас, что в Сразекской казни, в той легенде, которую он записал, страдания казнимых матери и отца, их прощание с младенцем нечто вечное, касающееся теперь и его он тоже казним разлукой. А ведь только смерть имеет право разлучать родителей с детьми, и больше ничто и никто». Тихо плакал Абуталиб в такие горестные минуты, стыдясь себя, не зная, как унять слезы, увлажнявшие точно накрапывающие дождь камни его крепкие скулы. Ведь даже на войне он так не страдал. Тогда он, бедовая голова, был сам по себе, а теперь он убеждался, что... В, казалось бы, обыденнейшем явлении, в детях, заключен величайший смысл жизни. И в каждом конкретном случае у каждого человека свое счастье. Счастье, что они есть, и трагедия, если остаться без них. Теперь он убеждался и в том, сколь много значила сама жизнь пред ее утратой. Когда в последний час в озарении последнего, жуткого света перед неизбежным уходом во тьму настанет подведение итогов. И главный итог жизни – дети. Возможно, потому так и устроено в природе. Жизнь родителей расходуется на то, чтобы вырастить свое продолжение. И отнять родителя от детей – значит лишить его возможности исполнить родовое предназначение, значит обречь его жизнь на пустой исход. И трудно было в такие минуты прозрения не впадать в отчаяние.